Впрочем, не думаю, что тебе это грозит. У тебя глупая голова неопытного человека, но твое мудрое сердце принадлежит совсем иному существу, с которым ты сам, возможно, еще не знаком. Доверься своему мудрому сердцу и ни о чем не беспокойся. Так будет лучше для всех. — Хорошо, я попробую, — растерянно сказал я. — Видишь, там вдалеке пятнышко света, — внезапно спросил Урк. Я вгляделся в темноту и кивнул. Впрочем, пятнышко это было громко сказано. Бледная светящаяся точка, крошечная, как самая далёкая из звёзд, не более того. Там выход, коротко объяснил Урк. Теперь ты не заблудишься. Я не могу идти дальше. Почему? Тебе нельзя выходить на поверхность? сочувственно спросил я. Нельзя. Знаешь, я ведь уже очень стар.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 что ставкай в этой игре вполне может оказаться твоя собственная жизнь. Впрочем, никакого могущественного мудреца за спиной мне не светило, и с этим надо было смириться. Подожди, внезапно попросил Урк. Немного помедлил, потом извлёк откуда-то из-под своего балахона что-то вроде тонкого одеяла. Это мой подарок, объяснил он. Укроет тебя от холода и от недобрых глаз.